Ты любишь так же, как я люблю Игорька. Для другого примера. Проинформируй меня про своих родителей. Мама спрашивала вчера о тебе. Она сказала, и что насчет баламутного еврея? Я проинформировал ее, что ты не баламут, а хороший человек, и что ты не такой еврей, как Жит, а такой, как Альберт Эйнштейн или Джерри Сайнфельд. Джерри Сайнфельд. Герой популярного телевизионного сериала 90-х годов, действие которого происходит преимущественно в Нью-Йорке. Я предвкушаю с гусями на коже твоего последующего письма и последующего раздела твоего романа. В промежуточное время надеюсь, что ты обожаешь этот следующий раздел моего. Пожалуйста, удовлетворись им. Пожалуйста. Бесхитростно, Александр. Необычайно емко-трудный поиск. Будильник произвел шум в 6.00 утра. Но шум логически бессвязный, потому что мы с дедушкой не произвели промеж собой ни одного храпунчика. «Иди за евреем», — сказал дедушка. «Я буду околачиваться внизу». «Завтрак?» — спросил я. «О», — сказал он, — «давай спустимся в ресторан и съедим завтрак, а потом ты сходишь за евреем». «Как насчет его завтрака?» У них ничего без мяса не будет. Зачем делать человеку неловкость? Ты сообразительный, — сообщил я ему. Мы были очень осмотрительны, отбывая из номера, чтобы не сфабриковать шума. Нам не хотелось, чтобы герой проведал, что мы едим. Когда мы сели на сестом в ресторане, дедушка сказал, — ешь избыточно. Это будет долгий день, и кто знает, когда мы поедим снова. По этой причине мы заказали три завтрака на двоих и съели избыточно колбасы, являющийся отменным пищепродуктом. Когда мы закончили, мы купили у официантки жевательную резинку, чтобы герой не разоблачил завтрак из наших ртов. «Веди еврея», — сказал дедушка. «Я буду терпеливо околачиваться в автомобиле». Я уверен, что герой не находился в покое, потому что прежде чем я успел вторично звездануть в дверь, он сделал ее открытой. Он был уже при одежде, и я увидел, что он облачен в пидораску. Сэмми Дэвис наимладшая съела все мои документы. Это невозможно, — сказал я, хотя, по правде, я знал, что это было возможно. Я положил их на тумбочку, когда ложился спать, а когда проснулся, она их дожевывала. Это все, что удалось из нее вырвать. Он экспонировал наполовину прожеванный паспорт и несколько кусков карты. «Фотография, — сказал я, — это не страшно, у меня много копий». Она успела умять только две, когда я ее остановил. «Мне так стыдно!» «Что меня беспокоит?» — сказал он. «Это то, что ее не было в номере, когда я ложился спать и закрывал дверь». «Она у нас, сука, сообразительная, не иначе», — сказал он, применяя ко мне рентгеновское зрение. «Она потому такая сообразительная, что еврейка. Хорошо, что хоть очки мои не съела». Она бы не стала есть очки. Она съела мое водительское удостоверение. Она съела мой студенческий билет, кредитную карточку, горсть сигареты, немного денег. Но очки она бы есть не стала. Она не животная. «Слушай», — сказал он, — «как ты смотришь на то, чтобы слегка позавтракать?» «Что?» «Завтрак», — сказал он, опуская руки себе на живот. «Нет», — сказал я, — «я думаю, приступить к поиску будет первостатейнее». Мы хотим обыскать как можно больше пространства, пока не погас свет. Но сейчас только шесть тридцать. Да, но шесть тридцать не будет вечно. Смотри, — сказал я и указал пальцем на свои часы, которые были роликсами из Болгарии. Уже шесть тридцать одна. Мы кладем время не по назначению. Может, хоть что-нибудь, — сказал он. Что? Один крекер. Я по-настоящему голоден. Это не подлежит обсуждению. — «Думая, самое лучшее, пара минут у нас есть. Чем это из тебя пахнет? Ты выпьешь одно макачино в ресторане внизу и конец собеседованию. Постарайся натянуть его по-быстрому». Он начал что-то говорить, но я приложил палец к губам. Это знаменовало. Заткнись. «Не на назавтракались?» — спросила официантка. «Она говорит, доброе утро. Не желаете ли макачино?» «О», — сказал он, — «скажи, что желаем. И, может быть, хлеба или что-нибудь типа того». — Он американец, — сказал я. — Я знаю, — сказала она, не слепая. — Но он не ест мясо поэтому дайте ему макачино. — Он не ест мясо У него с мясом не с варенья, — сказал я, потому что не хотел делать ему неловкость. — Что ты ей говоришь? — Я сказал ей не делать его слишком водянистым. — Хорошо.